Глава 17 Ждать долго нам не пришлось. Подав запрос в московский архив, Олег Михайлович довольно быстро получил ответ, и вот стоял на пороге моего кабинета с бумажным листом. Он выписал все, что только смог узнать о погибших. — Два брата. — Погодки. Начал свой отчет замполит. — Дроздов Игорь Яковлевич и Дроздов Анатолий Яковлевич. Погибли они оба молодыми. Что есть 23 года. Второму так вообще 22. Во время войны на защиту Родины рвались мужчины и моложе. Приходилось взрослеть здесь и сейчас. И никак иначе. Кто, если не они, так и воевали. Что касается современности, то все в будущем поменяется. В таком возрасте люди себя все еще ощущали детьми пусть и взрослыми, как же сильно с годами изменится новые поколения. Во время доклада он обмолвился об адресе проживания семьи. К счастью, жили они недалеко, маленькая деревенька справа от Калуги, а значит, можно ехать хоть завтра. Нужно семью их навестить, рассказать обо всем да спросить, как с останками поступать будем. Есть вариант захоронить их здесь, а, быть может, забрать захотят, да похоронить рядом с другими родственниками. В общем, решение от родственников зависит. Вот, передаем. Он положил на стол два ордена Красной Звезды, которые мы так скрупулезно вычищали от грязи, буквально въевшиеся в награды под влиянием погоды и времени. Так вместе и передадим?» Его жесты я совершенно не понял. «Нет, Сансаныч, и езжай без меня. Я хочу, но не могу», — поспешил отказаться Олег Михайлович. Такое решение показалось мне странным и нелогичным. Он так горел желанием узнать как можно больше о наших героях, что буквально на следующий день с самого утра рванул в Москву, а сейчас дал заднюю. Но стоило мне задать ему прямой вопрос, Как все встало на свои места. Слушай, его лицо стало до нельзя серьезным. Я и так нахребался всего этого. Он выдержал паузу. На его мысль я уловил, сколько через меня родственников тридцать лет назад проходило. Уже и не сосчитать. Снова погружаться вот в это все мне бы не хотелось. Он достал сигарету, предложил мне, скорее, ради приличия, ведь уже знал, что я не курю. Услышав отказ, он со спокойной душой чиркнул спичкой и закурил. — Приходилось каждый день похоронки разгребать, — продолжил замполит. — Семьи и солдат приходили к нам, волновались. Замы от таких отмахивались, а я вот не мог. Все помочь старался по-человечески, ко всем относился. Я тебе вот что скажу. Без вести пропавший намного хуже, чем погибший. Тяжело это, пойми, тяжело. Понял. Тогда все. Решили. Ты и так достаточно для парней сделал и продолжаешь делать. Так что да, оставайся. Проконтролируй все как следует, а я сам к их семье съезжу кто знает. Может, они уже и не живут там, — пожал плечами Олег Михайлович. — Но будем надеяться на лучшее. — Надеемся, — кивнул я ему, всматриваясь в заветный адрес на бумажке. Ехать сегодня было поздно, так что я решил перенести на следующий день. Уже дома рассказал Вите то, что удалось узнать. Он каждый день меня расспрашивал, надеялся, что наши герои не будут погребены безымянными. Так значит, они были братьями, его глаза немного покраснели. Их же рядом со всеми похоронят. Все от их семьи зависит. Но знаешь, пока я домой ехал, мне мысль одна пришла. Если они позволят захоронить их здесь, то мы должны памятник двум братьям поставить. Моей идее Вите понравилось. Более того, он даже вспомнил про разбившийся штурмовик и поинтересовался, можно ли его реставрировать, на что я, конечно, ответил утвердительно. Когда он узнал, что я собираюсь поехать на адрес, указанный как место жительства семьи, то, как я и ожидал, попросился со мной. Решил и Маше предложить, но она отказалась от поездки. Говорит, что очень резко реагирует на чужое горе, не пропускает через себя, впитывает. Чувствительная она у меня. Иногда даже слишком. В общем, так и поехали мы с Витькой вдвоем. Дорога заняла у нас несколько часов. Сама деревушка, указанная в документах, была небольшой. Да и условия, мягко говоря, такие себе. Даже близко с нашим колхозом не сравнить. Как бы мне хотелось, чтобы по всей стране, в каждой деревне, пусть даже самой удаленной от сердца России... Люди жили в таких же условиях, как живут мои колхозники. Мне кажется, что именно для этого я и здесь. Проезжая мимо колодца, я увидел деда с длинной седой бородой. Клянусь, он еле ногами передвигал, но так или иначе шел с ведрами. Разве я мог проехать мимо? Пока Витька его развлекал, я помог набрать воды. Затем мы вместе прошлись до его дома. По таким кочкам было бы плохой идеей вести воду в ведре. Вот если бы был бачок. Ну, да ладно. Где-то раз десять поблагодарил меня и ровно столько же пожелал долгих лет жизни. Напоследок я назвал ему имя, фамилию, отчество, спросив, не проживает ли по указанному адресу эта женщина. Старик кивнул. — Галкте. — Да все там же живет. Правда, я видел ее последний раз недели так две назад. Все на здоровье жалуются. А уж я-то ее, как никто другой, понимаю. Сам на три года старше. А вы кто? Слышал, ни детей, ни внуков у нее не осталось. Я не стал говорить ему, по какому делу мы приехали. Зато рассказал, кем работаю. Этого хватило, чтобы дед понял, что здесь мы по делу. Чтобы долго не искать дом Галины Борисовны, я попросил своего нового знакомого показать, куда нам ехать, и он с радостью подсказал. Дом этой женщины, судя по всему матери погибших парней, оказался в довольно плачевном состоянии. Женщину я ни в коем случае не виню, жить в столь преклонном возрасте одной без поддержки детей — дело сложное. Мы постучались в окно, а затем прислушались. В открытой форточке до меня носилось слабое поскрипывание пола. Идет, видать, медленно, но идет. — Ой, э, здравствуйте, а вы кто? Так началось наше с ней знакомство. Я представился, но переходить к сути, разговаривая через форточку, не хотел. О таком только с глазу на глаз разговаривают. «Вы заходите, чего на пороге стоять?» — словно прочитав мои мысли, предложила старушка. Я как зашел сразу с порога и увидел фотографии двух парней на стене. «Это точно они, молодые, красивые ребята. Как же горько, что война не щадит ни старых, ни молодых». «Эх, внучок, и гостить тебя-то нечем. Кто ж знал, что вы в гости приедете?» Она с улыбкой погладила Витьку по голове, а сама уселась на кровать. А дальше был долгий разговор по душам. Были ли слезы? Конечно, были. Она, как и каждая другая мать, ждала своих сыновей и втайне надеялась, что живут они где-то вдали и просто вернуться пока не могут. Как она мне призналась, столько фотографий детей — Спасали ее все эти годы. Сядешь рядом, выскажешься о наболевшем, и словно камень с души упадет. Витька все рядом с ней сидел и успокаивал, пока я обо всем рассказывал. Если б не ваши сыновья, то меня бы сейчас не было, и моих друзей тоже. Я благодарен им за жизнь и за мирное небо, посматривая на фотографии сыновей Галины Борисовны. — заявил Витя. — Верно, внучок, верно. Она приобняла его. Жаль, одна и осталась. У старшего жена на то время была. Правда, жаль, детей родить не успели. Так бы хоть внуки остались. Но тут как случилось. Она долго гревать не стала. Другого жениха себе быстренько нашла. Я уж ее не виню... Молодая и красивая, семью хочется, чего и ждать. Это вот я тридцать лет жду, Обидно ли, лишь, что про меня она совсем забыла. Старой морщинистой рукой она нежно сняла слезы с лица, затем потянулась к двум орденам Красной Звезды, после чего прижала их к сердцу. Когда речь зашла о захоронении... Женщина долго думать не стала. Старая я уже. Недолго мне осталось. Разве смогу я за их могилками ухаживать? А Ведь они у меня лучшего достойны. Александр Александрович, вы, говорите, и памятник им поставите. С почестями захороните. Может, хоть другие люди поминать их добрым словом будут. Так что даю добро. Ком с трудом позволял мне выдохнуть. Я перевел взгляд на фотографии сыновей, затем на прогнивший пола после и на пустые ведра с водой. Разве такая жизнь должна быть у матери героев? Возникло резкое желание ей помочь. Но даже если я схожу сейчас за водой или наколю дров на всю зиму, вряд ли это можно будет назвать помощью, которую она заслужила. Все эти годы она ждала сыновей в родном доме, а теперь, после моего визита, ничего ее здесь не держит. — Галина Борисовна, а знаете что? Я предлагаю вам поехать с нами. Будете у нас в колхозе жить, и памятник сыновьям рядом будет. В любое время свожу вас, только дайте знать. — Да кому я? Там нужна, сынок. Опустив голову, тихо прошептала она. — А я к вам приходить буду, — поддержал мою идею Витька. — Хорошие люди нам всегда нужны. Еще как нужны. Не переживайте, колхоз у нас дружный. Да и детей много. Не соскучитесь. Дом я вам хороший подыщу, за это не думайте. Все лично проверю. Если где-то ремонт нужен, наши рукастые мужики сделают. «Да как же я?» Она с сомнением окинула комнату взглядом. «Не могу я прям так. Нужно вещи собрать, а ведь мне даже жить все некуда». «Это пустяки. Мы поможем вам все собрать и в машину аккуратно уложим. Все легче, чем вы думаете», — продолжал настаивать я. «Нет, ну правда, это не дело и здесь одно оставлять. Впереди зима, а женщина не молодеет» и кто же ей поможет, соседи, так у них своих хлопот выше крыши. В ее глазах я мог прочитать сомнение. Все-таки это сложно. Бросить всю свою привычную жизнь и рвануть в неизвестность. Особенно для человека ее возраста. Быта как такового у нее не было, только одна маленькая грядочка за домом, а все остальное сильно заросло травой. Все же тяжело одной справляться. «Сыночек...» — Ну, чего ты? Тут у меня все есть. И кровать, и печка. А больше разве не нужно мне? Все честно заработанное, все мое. Как же я без всего этого там буду? — Обещаю, у вас будет все необходимое и там. А если не понравится у нас в колхозе, я привезу вас назад, — бросил решающий аргумент. — И с вещами мы вам поможем. Все расставим, как было, — напомнил о себе Витя. Деваться ей было некуда, уж больно я настаивал. Она, конечно, отнеслась ко всему скептически, но я дал свое слово, и я намерен его сдержать. Подумав еще немного, она согласилась. Все же ей хотелось поучаствовать в погребении своих сыновей, проводить должным образом, да на памятник посмотреть, а там вдруг и останется у нас. И вот, погрузив ее в немногочисленные вещи, мы отправились назад уже втроем. Вот так сюрприз колхозникам будет. Теперь, когда все обстоятельства перед родственниками пилотов были выполнены, я бы даже сказал, что с лихвой можно было приступать непосредственно к подготовке захоронения. Кроме того, нам необходимо место под еще одну могилу неизвестного солдата, ведь найденных останков становилось все больше, и лишь очень малая часть была найдена вместе с документами. К сожалению, наш сквер памяти уже вплотную упирался в жилые дома. И, чтобы расширить его еще немного, пришлось бы выселять людей на какую-то другую жилплощадь. Но свободных домов у нас в деревне уже не осталось. А те, что строились, уже распределены по другим людям. Были свободные квартиры, но кто захочет переезжать в квартиру из своего дома с участком? Может, раньше, когда в домах... Не было удобств. Это могло быть актуально, но не теперь. Так что я задумался о другом варианте. Нам нужно облагородить совершенно новый парк в другом месте. Да хоть даже в свете коммунизма. Да и вообще, мне бы стоило почаще там бывать. Несмотря на то, что я, разумеется, не забываю о своей второй деревне, и летом там активно будет строиться водопровод и канализация, Вместе с еще одним многоквартирным домом. Но все равно, работу там еще не початый край. Решено, новая аллея героев будет именно в свете коммунизма. Да, я рассчитывал на целую аллею. Начнем с летчиков, а дальше посмотрим. Недостатка героев в СССР уж точно нет, и их подвиг надо помнить. Осталось только решить пару нюансов, но не менее важных. Пора вытащить из леса то, что осталось от самолета, и делать это придется своими силами. Поэтому я попросил Алочку, чтобы она, как комсорг, собрала волонтеров. И их количество в итоге превзошло все мои ожидания. Я, конечно, рассчитывал, что найдется несколько человек, но в итоге к месту крушения мы отправились с целой толпой из двадцати трех человек. Сначала я хотел отправить половину домой, Но потом подумал и решил, что не стоит. Быстрее управимся. Конечно, чтобы перенести по частям Ил-2, хватило бы и вообще человек пять или шесть. Но ведь надо еще будет очистить самолет от земли, в которой он частично провалился с течением времени. Да и просеку до ближайшей дороги вырубить не помешает. Ведь, несмотря на то, что все деревянные части самолета уже сгнили, остров фюзеляжа все еще довольно массивный. И не везде мы с ним сможем протиснуться между деревьями. И действительно, в назначенный день мы управились довольно быстро. И уже через четыре часа то, что осталось от самолета, уже бережно хранилось в одном из наших ангаров. И хотя сам памятник будет установлен в свете коммунизма, приводить Ил-2 в порядок придется в новом пути. И тоже своими силами. Но и тут... Никаких проблем возникнуть не должно. Конечно, самолет мы пока не починим, но как минимум вернем ему и внешний вид. А вообще, насчет полной починки я тоже думал. Да и семьей мы об этом разговаривали. Особенно эта идея запала в душу Вити. Он сразу начал меня уговаривать обязательно это сделать. Ведь как здорово будет, если на 9 мая у нас, как на настоящем параде, Пролетит над колхозом военный самолет. Тем более, что даже летчики свои имеются. Но, к сожалению, ресурсов на полноценную починку у нас пока не было. Так что какое-то время самолет простоит просто памятником. А вот потом на его место в новом парке мы установим уже каменную копию. А этот станет памятником живым. А пока я мечтал и искал подходящих скульпторов, которые бы могли отлить фигуры летчиков, слухи обо всем этом просочились много куда. И вот в один из дней у меня на пороге стоял человек, которого ну, я совсем не ожидал увидеть. Просковин Кирилл Петрович представился. Он. Я из вторчерметта. Слушай вас, пожал ему руку я. Мне в тот момент даже в голову не пришло для чего он приехал, но он быстро перешел к делу. «Я слышал, у вас здесь найдено больше тонны металлолома». И вот тут я понял, к чему он ведет. И от возмущения у меня все внутри аж заклокотало. «О чем вы?» — холодно спросил я. Надеюсь, что он поймет свою ошибку и отступит. «А как же? зеряша от военного самолета...» Он, как и любая находка на советской земле, является неделимой государственной собственностью, и его присвоение карается по закону. Стоп, стоп, прервал его. Никакой это не лом. Это будущий памятник героическим подвигам летчиков, прошедшей войны. Мы его восстановим и установим в новой аллее героев, которую уже начали проектировать. Расковин пожал плечами. Страна нуждается в металле, промышленность — это основа для благосостояния любой страны, а памятник можно и из бетона отлить. Да уж, и не поспоришь, со своей колокольней он даже по-своему прав. Сбор металлов в это время, так же как сбор стекла и макулатуры, имел большое значение для страны. Этим буквально заставляли заниматься даже пионеров в школе. Но этот самолет я им не отдам. Это наша история. Я и так знал, что очень много танков и другой военной техники было переработано в погоне за наживой в девяностые. Причем даже специально взрывали танки, которые еще были на ходу. Но новой власти до этого не было дела. А ведь вполне можно было найти им лучшее применение. Я задумался. Конечно, мой депутатский значок давал мне возможность все согласовать без особых, как я на то надеялся, проблем. Но почему бы не пойти навстречу и этому товарищу? Видя, что я долго не отвечаю, он добавил. Разумеется, государство выплатит вам вознаграждение по стандартной ставке. Да уж, я был, мягко говоря, не в восторге от его требований но все-таки решил сделать встречное предложение. — Ладно, Кирилл Петрович, давайте так. Вы оставляете наш памятник в покое, а мы вместо этого всем нашим большим колхозам объявим сбор металлолома и поможем вам выполнить план по его сбору. Как вам такое? — Но даже не знаю. Видимо, для него шанс сразу забрать большой кусок лома. Выглядел гораздо соблазнительней, чем чего-то ждать, и надеяться, что мы не подведем. Так что я решил помочь ему принять правильное решение. Но вы же понимаете, что, как для депутата Верховного Совета, у меня вряд ли возникнут проблемы при согласовании нашей инициативы. А зарегистрировать найденный фюзеляж как мемориальный экспонат не составит большого труда. В принципе, я и так собирался этим заняться в скором времени. Немного приврал я. Так как до его визита я как-то даже и не подумал, что это необходимо. На этом моменте он сдался. — В таком случае буду только рад нашему сотрудничеству, — И улыбнулся он. — Что ж, раз пообещал, надо выполнять. И на ближайшем собрании я объявил о конкурсе по сбору металлолома. Призами первым местам должны были стать несколько наборов свеженапечатанных книг. Планировались и поощрительные призы, чуть менее ценные. Это все, помимо обычной оплаты за лом, естественно. С самолетом я тоже все уладил официально, чтобы больше никто и не думал на него посягнуть. Теперь оставалось дождаться его починки и открытия ареи. Насчет памятников и памятных табличек я уже тоже договорился. Тем временем, наконец-то, прибыло оборудование для вязальной мастерской. А все необходимые материалы для изготовления конечного продукта мы уже подготовили. И я с нетерпением ждал, когда уже наши красочные детские свитеры, шарфы и прочие предметы одежды с героями советских сказок и мультфильмов появятся не только в планах, но и в реальности. Уверенных ждет оглушительный успех.